Неблагодарный богач и великодушные звери. Возвращался однажды с базара бедный горец. Дорога шла через густой лес. Незаметно стемнело, и путник ускорил шаг. Вдруг он услышал крики о помощи. Вскоре бедняк подошел к глубокой яме, откуда раздавались крики. «Помогите!» «Помогите мне!» Бедняк узнал аульского богатея и спросил. «Как я могу помочь тебе?» «Сруби длинную жерть и брось ее в яму! По ней я выберусь!» — посоветовал богач. Бедняк быстро срубил жерть и бросил ее в яму. В это время из ямы вылез большой волк. «Спасибо тебе, добрый человек! Я постараюсь отблагодарить тебя!» Сказал волк и скрылся в лесу. «Что ты там мешкаешь, несчастный?» — закричал богач. «Кидай жертвь скорее!» «Уже кинул? Вылезай!» — сказал бедняк. Тем временем из ямы выбралась лиса, поблагодарила человека и и убежала в лес. О, Аллах, неужели ты не хочешь помочь мне, закричал богач и начал осыпать бедняка проклятиями. «Но я же кинул жертвь", возмутился бедняк. "Вылезай скорее". На этот раз из ямы выползла змея, поблагодарила бедняка и уползла в лес. Наконец, бедняк с трудом вытащил из ямы толстого богача. — Я отблагодарю тебя потом, — сказал богач и ушел. утро бедняк проснулся и увидел, что во дворе лежит куча дров и большой моток шерсти. — Откуда все это? — спросил он жену. Дрова притащил волк, шерсть леса, а змея вот принесла большую жемчужину. Взял бедняк жемчужину и пошел на базар, чтобы продать ее. Не успел он вытащить драгоценность, как его окружила толпа, все стали расхваливать жемчужину. Вдруг подбежал аульский старшина и закричал «Откуда у тебя эта жемчужина? Не иначе, как ты ее украл! Немедленно отдай ее мне!» Бедняк рассказал, что жемчужину принесла ему змея, который он помог выползти из ямы. «Ври да знай меру! Разве может змея приносить жемчуг?» — закричал старшина и отобрал у бедняка жемчужину. Вдруг... Бедняк увидел в толпе спасенного им богача. «Помоги мне, добрый человек! Скажи старшине, что я вытащил тебя из ямы! Правда же, что и змея была там!» «Убирайся прочь, вор закричал богач. «Я тебя и знать не знаю!» Так звери оказались благодарнее богача.